Глава 38 Едва Джиган отвернулся, больше не глядя в ее сторону, Кэлен наконец-то позволила себе расслабиться после того, как он убрал от нее руки, хотя он и коснулся только ее волос. Она вздрагивала от пронзавшего ее страха, от беспомощности, когда этот человек находился так близко от нее. Она целиком поняла тот многозначительный взгляд, что он бросил на нее. Она знала, что он способен сделать с ней все, что захочет. И она полностью в его власти. Нет, пока она еще способна дышать. Ей не следует соглашаться с такой позицией. Не следует позволять думать о себе, как об абсолютно беспомощной.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 Сзади, неподалеку от входных дверей, молчаливо стояли два стража, расставив ноги и сцепив за спиной руки. Кэлен опустила ладонь на плечо Джиллиан, когда девушка взглянула на нее с молчаливым беспокойством, относительно присутствия здесь таких вот людей, бросающих время от времени мрачные взгляды в ее сторону. Эти два стража не видели Кэлен. По крайней мере, она решила, что не видят. Она приглядывала за их поведением и заметила, что время от времени, кроме Джиллиан, они бросают взгляды на сестер, но без особого интереса. Когда Джеган заговорил с Кэлен, стражи выглядели слегка смущенными. Они ни словом не выдали своего беспокойства, но Кэлен поняла, что для них это должно выглядеть, как беседа их вождя с самим собой. Как и все остальные, кроме Джиллиан, сестер и Джегана, Благодаря его связи с сестрами, эти стражи забывали о Кэлен быстрее, чем осознавали, что видят ее. Как бы ей хотелось оказаться невидимой и для их предводителя. «А что ваша армия, ваше превосходительство?» Спросила сестра Улиция, явно все еще пытавшаяся тянуть время, вовлекая его в разговор. Она тоже старалась не поддаваться панике. Джеган повернул к ней голову и злобно усмехнулся. «Она уже близко», – озадаченная сестра улицы заморгала. «Близко?» – он кивнул, продолжая усмехаться. «К северу, за горизонтом, движется Гдхария». «На севере Гудхари? не подумав, выпалила сестра Эрминия. «Но это же невозможно, ваше превосходительство!»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 И тогда они еще только вступили в серединные земли и по-прежнему двигались на юг, чтобы обойти мешавшие их продвижению горы. Вряд ли они могли. Слова, произносимые дрожащим голосом, постепенно затихли, словно один лишь взгляд, брошенный на Джегана, иссушил весь запас ее смелости, в том числе смелости говорить, оставляя только молчаливую оболочку страха. О. -о, -о. Они уже обогнули горы и повернули на север к Дхаре. Видишь ли, я постоянно оказывал влияние на ваши мозги, понуждая вас идти туда, куда мне хотелось вас направить, тогда, когда мне этого хотелось. В этом была моя цель, чтобы вы думали, будто находитесь в безопасности.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 Вы видели то, что я позволил вам увидеть. Вам казалось, что вы идете туда, куда хотели, но на самом деле шли туда, куда вел вас я. Прямо ко мне и к моим главным силам. Я провел вас мимо нескольких арьергардных отрядов,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 Потому что это изматывает и ослабляет армию, и обходится в большее число погибших людей. Но сейчас конец уже виден, так что эти потери можно считать оправданными. И ведь они служат, между прочим, делу Ордена, а не наоборот. «Понимаю», сказала сестра армения слабым голосом, расстроенная тем, что узнала кое-что еще об их обмане. И безнадежности положения. Но ну, теперь нам предстоит поработать. Все три сестры неожиданно дернулись вперед, будто их резко потянули за невидимые привязи на шеях. Да, ваше превосходительство», — Сказали они разом. Скорее всего, Джеган уже отдал им беззвучный приказ, слышимый только ими. Вероятно, просто для того, чтобы напомнить им что его способности никуда не исчезли, и он все еще у них в головах. Калена решила, что он способен управлять ею с помощью кольца на шее посредством контроля разума сестер, но не похоже, что способен делать это напрямую. Кроме того, явно испытывая ненависть к ней, он, казалось, стремился парализовать ее страхом, используя его как один из рычагов управления поведением чтобы лишить ее способности мыслить как дополнение к кольцу на шее. Похоже, что хотя он каким-то образом присутствовал в разуме сестер, разум Кэлен был ему недоступен. Разумеется, она не могла быть уверена в этом. В конце концов, сестры тоже обманывались, думая так же, как она сейчас, что снаходец не был в их головах и не наблюдал за их мыслями постоянно. Таким образом, хотя точно об этом узнать невозможно, скорее всего, ее разум недоступен ему. И было кое-что еще. Он обращался с ней не так, как с сестрами. Они были вероломными пленницами. же являла собой приз. Он обманывал их, скрывая свое присутствие с определенной целью. По сути, он шпионил за их мыслями. Они занимались своим делом, а он тайно вникал в их планы для того, чтобы иметь возможность воспользоваться ими к собственной выгоде. Он знал, что единственное, к чему стремится Кэлен, убежать от сестер. Никаких иных планов у нее нет. Она даже не помнит, кем была на самом деле. Джегану просто незачем было шпионить за ней.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 Почему? Ведь в конце концов он снаходец. Человек, обладающий такой сверхъестественной силой, что даже сестры старались держаться подальше от него. Впрочем, совершенно безуспешно, как оказалось на деле. Именно из-за его способности и могущества. Кроме того, ему очень хотелось, чтобы рядом с ним была Кэлен. «Приз всех призов», как он называл ее. Будь ему доступен ее разум, он контролировал бы ее посредством такой же невидимой привязи, как контролировал сестер и управлял их поведением. Ему не потребовалось бы пользоваться для этого их способностями и кольцом. Он, похоже, не относился к тому типу людей, что прибегают к столь сложному через вторые руки способу управления, Если только не вынужден поступать так, ему не требовались бы для управления ею никакие сестры, будь он способен проникнуть в ее разум. Какой ему смысл скрывать свое присутствие в ее разуме, если бы он был способен проникать в него? И даже более, если она так важна для него, то он наверняка желает контролировать ее, если это возможно. Так почему бы ему тогда не войти в ее разум? И не управлять ею напрямую. В этом явно что-то было. У нее сложилось отчетливое впечатление, что он очень о многом не договаривал. Итак, вот она перед вами. Книга сочтенных теней. Та самая, за которой вы шли сюда и которая вам так необходима. Я хочу, чтобы вы начали прямо сейчас. Но ваше превосходительство, сказала сестра Улицы, оказавшаяся перепуганной же самой идеей. У нас ведь только эти две шкатулки, а нам нужны все три. Это не так. Вам необходимо лишь воспользоваться этой книгой. Выяснить является ли одна из двух имеющихся в ваш шкатулок той, которая действительно нужна. «Если же потерянная шкатулка та самая, что может уничтожить нас или разрушить все существующее вокруг, то все остальное в этой книге для нас бесполезно». Сестра в улице выглядела так, будто у нее есть веские причины изучить эту книгу, но она не хочет обсуждать эту тему. «Ну...» – сказала она, подыскивая нужные слова –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 Для Калин было очевидно, что сестра улицы не верит в подобное. Джагана же, похоже, ее сомнения не интересовали. «И вот она находится здесь, ожидая вас», – он жестом указал на книгу, лежавшую на массивном столе. «Ознакомившись с нею, вы сможете сказать, есть ли среди этих двух шкатулок та самая, что нужна нам».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 Так что нам необходимо получить от нее все, что сможем. Думаю, вы правы, ваше превосходительство. Изучение книги это вполне логичное и естественное действие. Джеган качнул головой в сторону лежащей на столе книги. Тогда приступайте. Сестры теснее сбились в кучу, напряженно выгибая шеи, почтительно вглядываясь первый раз в книгу, которую так долго искали. Они молча читали ее в то время, как Джеган не спускал глаз ни с них, ни с книги. «Ваше превосходительство», – заметила сестра Улицы после беглого знакомства с книгой. «Похоже, мы не сможем просто так начать, как вы только что предложили». «Почему нет?» «Ну вот, взгляните». Она постучала по странице. Прямо в самом начале утверждается то, что мы имели основания подозревать и раньше. А именно, что существуют меры предосторожности против всякого рода искажений. Здесь говорится, что необходимо...» Она замолчала, бросив взгляд через плечо в сторону Кэлен. «Ну...» – продолжила затем она. «Вот здесь, в самом начале сказано... Если тот, кто владеет шкатулками, не прочел их слов сам...» но услышал их из уст другого человека. В подлинности переданного знания он может убедиться лишь с помощью... «Вот, ваше превосходительство, вы и сами можете видеть, что здесь говорится». Да для Кэлен было ясно, что женщина явно избегает произносить что-то вслух. Джаган читал книгу молча. «Ну так что? Книга читается тем, кто водит шкатулками». Теперь она читается мною при твоем посредничестве. С этого момента шкатулками распоряжаюсь я. Сестра улицы откашлялась. Ваше превосходительство, и я хочу быть предельно откровенной. Я с вами. присутствую в твоем разуме, улица. И для тебя просто невозможно не быть со мной предельно откровенной.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 Ну и чего такого особого или специального во всем этом? Здесь сказано абсолютно ясно. Не прочел всех слов сам, но услышал их Иисус другого человека. В подлинности переданного знания он может убедиться. Она никем нам и не пересказывается, мы непосредственно читаем ее. «Вот это самый важный момент, ваше превосходительство! Не происходит непосредственного чтения!» Лицо Джигана покраснело от ярости. «Тогда что же мы, по-твоему, сейчас здесь делаем?» Сестра Улиция глотнула воздух, словно невидимая рука схватила ее за горло. «Ваше превосходительство! Теперь вы владелец шкатулок! Но при этом вы не читаете книгу сочтенных теней!» Он угрожающе наклонился к ней. «Тогда что же я такое читаю?» «Копию», сказала она. Он помолчал. «И что?» «А то, что в этом случае вы, строго говоря, с формальной точки зрения, не читаете книгу сочтенных теней. Вы читаете ее копию. Вы, в сущности, читаете пересказ, сделанный кем-то другим». Он еще больше нахмурился. «Чей пересказ?» «Того, кто сделал копию». Джаган выпрямился, как только сознание озарило его лицо. «Да, это не оригинал. И в некотором смысле сам тот, кто сделал эту копию, сообщает об этом». Он потер щетину на бороде. «Стало быть, книгу следует проверить». «Именно так, ваше превосходительство!» Заметила сестра у лица, явно с облегчением. Джеган глянул в сторону Кэлен, обернувшись через плечо. «Подойди сюда, дорогуша!» Кэлен торопливо сделала то, что он приказал, не желая ненужной боли в борьбе, которой без сомнения он запросто победит. Джиллиан, не желавшая оставаться одна вблизи свирепых стражей, Вцепившись в нее, не отступала ни на шаг. Большая ладонь Джега налегла на шею Кэлен. Он силой потянул ее вперед и затем склонил над книгой. «Посмотри на это и скажи мне, подлинная ли она?» Болезненное присутствие его мощных пальцев, сжимавших ее шею, ощущалось и после того, как он отпустил ее. Кэлен с трудом подавила побуждение потереть все еще пульсирующую кожу и вместо этого взяла в руки книгу. Она не имела ни малейшего представления, каким образом сможет сказать о книге, которую видит впервые в жизни, подлинная это или нет, как не имела ни малейшего представления о том, что именно может подтверждать подлинность книги, но точно также знала, что Джеган не примет подобных оправданий. Его интересует лишь одно – получить ответ. Он не пожелает и слушать, что ответа у нее нет. Решив, что в конце концов следует хотя бы попытаться, Кэлен начала листать страницы, демонстрируя тем самым, что честно выполняет порученное дело, тогда как по сути всего лишь переворачивала чистые листы в лежащей перед ней книги. «Мне весьма жаль». Сказала она, наконец, не в состоянии думать ни о чем другом, как только сообщить ему правду. «Но здесь все страницы пустые. Мне здесь нечего проверять». «Она не может видеть слова, ваше превосходительство». Едва слышно сказала сестра Улиция, будто это нисколько не удивило ее. «Это ведь магическая книга, и чтобы читать ее, требуется полноценная связь с особыми видами силы». Джаган бросил взгляд на кольцо на шее Кэлен. «Полноценная!» Он с подозрением уставился ей в глаза. «Может быть, она просто обманывает нас? Может, просто не хочет сказать, что видит там?» Кэлен задумалась. Подтверждение ли это того, что сейчас он не присутствует в ее разуме? Или же по каким-то причинам это тщательно подстроенная уловка. Ей казалось, что сокрытие проникновения в ее разум, если оно действительно имело место, сейчас могло служить какой-то цели. В конце концов, шкатулки и книга. Вот ради чего был нужен обман сестер. Он сохранял свое присутствие в тайне исключительно для того, чтобы привести их сюда, к этой книге. Внезапно Джеган схватил за волосы Джиллиан. Она издала короткий и резко оборвавшийся крик. Несомненно, он причинил ей боль. Она старалась не вырываться из-за руки, держащей ее за волосы, чтобы он не содрал с нее весь скальп. «Сейчас я выколю ей один глаз», — сказал Джеган, обращаясь к Кэлен. «А затем вновь спрошу, подлинна эта книга или нет». «И если не получу ответ по любой причине, то выколю ей второй глаз, а после спрошу тебя последний раз. И если ты снова не ответишь мне, я вырежу ее сердце. Что ты скажешь на это?» Сестры стояли притихшие, наблюдая и не делая ни единого движения, чтобы помешать этому. Джеган выдернул нож из чехла на поясе. Джилли начала задыхаться от страха, когда он резко развернул ее, ухватив рукой за горло и прижал к своей груди, делая ее абсолютно беспомощной и удерживая в неподвижном состоянии, одновременно угрожающе приближая острие ножа к ее лицу. «Позволь мне взглянуть на книгу».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 как и не было способа узнать, настоящая она или нет. Кэлен закрыла обложку и провела по ней рукой. Она так и не знала, что делать. Не было никакой идеи, что еще можно искать. Она перевернула книгу и осмотрела заднюю сторону обложки, затем осмотрела неровные края страниц. Перевернула книгу и стала разглядывать заглавие, тисненное золотыми буквами на корешке. Джиллиан придушенно вскрикнула, когда Джеган сжал ее горло сильнее. При этом приподнимая девушку над землей и направил острие ножа прямо в ее правый глаз. Она часто моргала, не в силах увернуться от угрозы. Ее ресницы задевали острие лезвия. «Пришло время ослепнуть», – прорычал Джеган. «Она фальшивая», – сказала Кэлен. Он поднял взгляд. «Что?» Кэлен протянула ему книгу. «Эта книга всего лишь фальшивая копия. Это подделка». Сестра улицы сделала шаг вперед. «Откуда ты можешь знать это?» Она выглядела явно обескураженной тем, что Кэлен смогла определить эту книгу как подделку, будучи не в состоянии прочитать в ней ни единого слова. Кэлен же не обратила на ее слова никакого внимания. Наоборот, она продолжала смотреть в порождающие кошмары глаза снаходца. В них сгустились туманные призраки, подобно яростным грозовым облакам над полуночным горизонтом. Потребовалась вся сила ее воли, чтобы твердо смотреть на него, не отводя взгляда. «Ты уверена?» – спросил Джеган. «Да», – сказала она со всей убежденностью, какую только смогла собрать в себе. Это ложная копия. Теперь, сосредоточив проницательный взгляд на Кэлен, Джеган отпустил Джиллиан. Как только девушка ощутила свободу, она немедленно спряталась позади Кэлен, пользуясь ею как укрытием. Взгляд Джегана изучал глаза Кэлен. Как ты можешь знать, что это не истинная книга сочтенных теней? Кэлен все еще державшая в протянутой к нему руке книгу повернула ее, чтобы он мог видеть корешок. «Вы искали книгу сочтенных теней, а здесь написано «Книга сочтенной тени». Взгляд его стал жгучим». «Что?» «Вы спросили, как я узнала, что это не оригинал. Вот таким образом. Здесь написано «сочтённой», а не «Сочтенных». Так что это подделка». Сестра Цицилия устало провела рукой по лицу. Сестра Эрминия закатила глаза. Однако же сестра улицы нахмурилась, глядя на книгу, и сама прочла название на корешке. «Она права». «И что?» Джеган всплеснул руками. «Что с того, что в слове используется единственное число вместо множественного? Всего-то перепутаны последние буквы. Ну и что?» Самое главное, сказала кэллен Просто одно название настоящее, другое нет. Просто! Ты считаешь, что это так просто? Так что может быть проще? Вполне возможно, что это ни о чем и не говорит, сказала сестра Цицилия, стараясь занять сторону своего недовольного хозяина. Единственное, множественное! Какая по сути разница? К тому же, это всего лишь обложка. Имеет же значение то, что внутри. Это может быть и просто ошибкой. Может быть, и ее сделал тот, кто изготовил переплет. Ведь наверняка книга переплеталась не тем, кто ее переписывал. Так что сама она может быть вполне качественной. «Верно», — сказала сестра Армине, также пожелавшая присоединиться к императору. Тот, кто делал переплет, тот и допустил эту ошибку, а не тот, кто делал саму копию. Совершенно невероятно, чтобы это был один и тот же человек. Скорее всего, переплетчик был некомпетентен в этих делах. Тот же, кто переписывал слова этой книги, должен был обладать даром. Именно слова, записанные внутри книги, имеют значение. То есть истинной должна быть информация, находящаяся внутри, а не на обложке.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 «Это в высшей степени сложное дело. Такой ответ слишком прост», – заявила сестра Цицилия. Сестра Улицев вскинула голову, обращаясь к ней. «А если на тебя с ножом нападет бандит? Может ли простота такого нападения поколебать веру в его опасность?» Сестра Цицилия вовсе не выглядела удивленной или сбитой с толку. «Это дело слишком сложное, чтобы разрешать его вот таким простым приемом».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 Которая прежде считалась их предводителем, но теперь им быть перестала. Сейчас сестра улицы больше не командовала, и остальные ей больше не подчинялись. Не думаю, что ее слова имеют какое-то значение, сказал Джеган, все еще глядя в полные решимости глаза Кэллен. Вряд ли она действительно знает, что это подделка, просто пытается спасти собственную шею.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 «Нам необходимо тщательно изучить ее содержимое. Все, что имеет значение для определения правильной шкатулки и ее вскрытия. Очень важно не допустить в этом ошибки». «Ваше превосходительство», – начала была сестра Улиция. «Ведь может оказаться так, что нет способа выяснить, что что-то из написанного там является...» Джеган бросил книгу на стол, обрывая женщину.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 «Выбор службы за вами, что-нибудь одно!» Три сестры одним прыжком приблизились к столу. Они склонились над книгой и приступили к внимательному изучению. Джеган втиснулся между Улицей и Цицилией, по-видимому, чтобы проследить за тем, что они читают, и быть уверенным, что они ничего не пропускают.